Заключение. Там внизу ветер беспрестанно гуляет по равнине камней. Он шепчет среди бледных серых булыжников, простирающихся от горизонта к горизонту, поёт среди разбросанных глыб. Он играет листьями и пылью, залетевшими сюда издалека, и шевелит длинные чёрные волосы на трупе, который лежит тут уже много десятилетий, иссушенный ветром.